сидят Петька и Василий Иванович на дереве. Вдруг к дереву подходит слон и начинает его трясти. Василий Иванович: "Может, здесь у него гнездо?" "Дурак ты, Петька, они в норах живут".